Глава 105. Четыре часа утра, телефонный звонок, голос Фуко. «Я нашел твою дамочку. Улица Троа-Фонтано в Нантере». Это был адрес важного подразделения Министерства внутренних дел. «Ты туда поедешь, да? Я оттуда возвращаюсь». «Ты достал то, что я тебя просил?» «Все досье отсканировано, дружище. Часть, которая касается Манон. Ты где сейчас? Я подъезжаю к своему дому». Я бы хотел несколько часов поспать, если ты не возражаешь. Фуко жил в пятнадцатом округе, позади квартала Багранель. Я на площади Республики, — сказал я, поворачивая ключ зажигания. — Внизу у твоего дома через десять минут. Я тебя жду. Я ехал по набережной. Дождь прекратился, над блестящим от влаги Парижем парила предрассветная тишь. Никого на улицах и во всем мире. Мне нравилось это ощущение, чувство взломщика, одинокого и свободного... налетчика, живущего наперекор всем остальным на оси времени и пространства. Я миновал Багранель и, свернув налево, проехал по проспекту Эмили-Заля до перекрестка с Театральной улицей. Я увидел машину Фуко с погашенными фарами. Заметив меня, он выскочил из машины и пересел ко мне. Он сразу же кинул мне флешку. «Здесь все в заархивированном виде. В маке откроется? Никаких проблем». Я смотрел на серебристый прямоугольник на своей ладони, «Как ты ухитрился попасть в кабинет, Маньян?» «Я показал удостоверение. Всегда выбирай самый простой путь, ты же сам меня учил. Дежурный был полусонный. Я сказал ему, что судебному следователю срочно понадобились материалы дела и даже побринчал у него перед носом своей связкой ключей в доказательство того, что меня послали отпереть кабинет. Я быстренько все просмотрел. Никаких доказательств ее вины у них нет». «Спасибо». Фуко открыл дверцу машины Я его задержал. «Я хочу видеть вас всех завтра утром. Тебя, мэра Маласпе. В девять часов. В конторе? В Апсаре». «Военный совет!» — улыбнулся он. В ответ я подмигнул ему. «Передай это остальным». Он кивнул и захлопнул дверцу. Через десять минут я был на улице Тюрен, измотанный, раздерганный, но горящий желанием прочитать материалы маньян. Я припарковался на углу моей улицы, Я уже набрал код на входной двери, когда мой взгляд упал на машину бригады наружного наблюдения. Шестое чувство подсказало мне, что дозорные дрыхнут. Я постучал в стекло, малой внутри подскочил и ударился в потолок. «Это так вы наблюдаете за зданием?» «Простите, я...» Я не ждал его объяснений. Я влетел по лестнице, перепрыгивая через ступень, охваченный внезапной паникой, отпер дверь, пробежал через гостиную, тяжело дыша вошел в комнату. Манон была там, она спала». Прислонившись к косяку, чтобы отдышаться, я залюбовался ею. Меня вновь переполнило странное, будражущее чувство, впервые испытанное мною в Польше. Полулихорадка, полуоцепенение. Я вернулся в прихожую, снял плащ и отстегнул кобуру. По крыше, окнам, стенам стучал бешеный ливень. Я устроился за письменным столом и вставил флешку в макинтош. Фуко был прав. Карина Маньян не собрала никакого компромата. Нина Манон... Ни на кого бы то ни было Я прочитал показания Манон, снятые в Лазанне Через два дня после того, как было найдено тело ее матери Другие свидетельства, собранные в Швейцарии Беседы с ректором университета в Лазанне, с соседями Манон С владельцами магазинов и кафе в ее районе Была некоторая неразбериха с передвижениями Манон Но отсутствие алиби – не основание для обвинения Что касается профессиональных навыков, то это никак не улика Ободренный я закрыл компьютер, даже если эта рыжая еще раз допросит Манон в Париже. Она не выудит из нее больше, чем в Лозанне, и свидетельство люка не внесет изменений в расклад. Пять часов тридцать минут. утра. Я потянулся и поднялся, направляясь в ванную. В этот момент из комнаты послышались какие-то звуки. Я подошел к двери и улыбнулся. Манон бормотала во сне. Легкий шепот, лепет спящей красавицы. Я прислушался, и внезапно железные тиски сдавили мне сердце. Манон говорила не по-французски, она говорила на латыни. Я вынужден был вцепиться в раму, чтобы не завыть. Манон твердила, как заведенная «Lex est quod facimus, Lex est quod facimus, Lex est quod facimus, Lex est facimus». Она повторяла клятву, присягнувших к тьме. как Агустина, как Люк, как все лишённые света. Построенное мной здание рухнуло. Мои теории, мои гипотезы, мои попытки оправдать Манон и любой ценой найти другого убийцу, прижавшись спиной к стене, я съехал на пол, меня охватило отчаяние. Люк был прав. Манон точно испытала негативный предсмертный опыт — Это злосчастное воспоминание сидело в глубине ее существа, как зараженная сердцевина. Выходит, она убила свою мать. Я выпрямился. Нет, это было бы слишком просто. Если пришелец из тьмы вторгался в сознание Манон, это еще не доказывало ее виновности. Именно он, манипулятор, убийца из тени, принес в жертву Сильви Мунис и задурил голову Манон без ее ведома. Я поднялся на ноги и вытер глаза. Нужно установить личность пришельца. Это единственный способ спасти Манон от нее самой и от других».